Среди эмигрантских организаций оно было самым академичным. Как отмечалось в отчете общества, оно исключало из своей программы изучение событий вчерашнего дня, оценку которых трудно, почти невозможно вести в рамках спокойного, беспристрастного анализа. Шмурло охотно выступал на заседаниях общества. За годы своего председательства он сделал 20 докладов, некоторые из которых были напечатаны в записках «Рио». 10 января 1929 года состоялось юбилейное заседание Русского исторического общества Рио, посвященное 75-летию Евгения Францевича Шмурло, на котором приветственную речь произнес Кизоветтер. О признании научных заслуг Шмурло со стороны историков русского зарубежья свидетельствуют письма поздравления к 75-летнему и 80-летнему юбилеям историка, полученные от Вернадского, Милюкова, струве Ковалевского, Бубнова и других». Особенно высоко оценивали они научные достоинства последнего труда Евгения Францевича Шмурло трехтомного курса русской истории. В январе 1934 года Милюков писал ему, «Я всегда неизменно хранил глубокое уважение к вашему чисто идейному подходу к научной работе, к вашей неустанной деятельности на специальном выбранном вами поприще к вашему стремлению свести русский исторический процесс к общим началам и понять его как целое». Вашей последней работой вы облегчили путь нашим преемникам к серьезной критической научной разработке исторических данных по наиболее тяжелому периоду нашей истории. Всем этим вы сделали большой вклад в историю нашей науки, и труд вашей жизни не будет ни забыт, ни обойден. Появившиеся в 30-е годы в советских исторических журналах рецензии на труды Шмурло носили ярко выраженный тенденциозный характер, были необъективны и перечеркивали научный подвиг ученого. Вот, например, как оценивал курс русской истории с а Пиантковский. Курс «Шмурло» является поверхностной компиляцией из Карамзина, Соловьева, Ключевского, Платонова и других. Это ряд старых, давно уже опровергнутых и отвергнутых теорий. В этом курсе автор не использовал ни одной марксистской исторической работы, не использовал и новых публикаций, которые дала марксистская историческая наука. Зато он на каждом шагу упоминает в своем литературе литературном указателе, никому не нужные давно безнадежно устаревшие имена Карамзина, Погодина, и Иловайского и другие, всевозможно, не имеющие никакого научного значения работы, рекомендует европейскому читателю. Сноска. Историк-марксист за 1935 год, книга 12, страница 142, конец сноски. Евгению Францевичу Шмурло не суждено было видеть эти рецензии. 9 января 1934 года Парижская газета «Последние новости» писала С 10 апреля в 2 часа 30 минут дня в городской больнице в Праге скончался старейший русский историк за границей Евгений Францеевич Шмурло. Покойному 11 января исполнилось 80 лет, в связи с чем состоялась в Праге и других центрах эмиграции его чествование. Сноска. Последние новости за 9 апреля 1934 года. Номер 4764, страница 1 конец» с Похоронен он был на Ольшанском кладбище в Праге рядом со своими друзьями и коллегами Кизеветтером и Еврейновым. В 1935 году в Праге вышел третий том записок русского исторического общества, целиком посвященный памяти этих замечательных историков русского зарубежья.